Дни триумфа и славы. Поэт в Кибитке, вместе с сопровождавшим его всю дорогу подпорутчиком, адъютантом Паскевича князем Андроновичем 1798-1863 годы въехал в Санкт-Петербург в полдень 14 марта и поспешил в лучшую гостиницу Петербурга того времени Димутов трактир, расположенную рядом с Невским проспектом по адресу Набережная Мойки 40. с выходом также на большую конюшенную улицу. Гостиница называлась так в честь ее основателя в 1770-х годах француза Филиппа Якоба де Мута. В ней было более 50 номеров на любой вкус, в том числе роскошные многокомнатные апартаменты. Номера сдавались, как правило, на длительное время и стоили дорого. Например, за три небольших комнатки на четвертом этаже в 1825 году просили 65 рублей в неделю. Постояльцы могли обставлять их по собственному вкусу. В гостинице жили многие именитые люди. Достаточно упомянуть Спиранского, Ермолова, Пестолеча, Даева. Впоследствии там жили Бисмарк, Чайковский и многие другие знаменитости. Быт Пушкинского Петербурга. Санкт-Петербург, 2011 год, том 1, страницы 156-157. Грибоедова, как посланника мира, уже давно и с напряжением ждали в столице. По свидетельству Вяземского, государь, заждавшись посланца, собирался даже послать к нему навстречу, чтобы узнать причину задержки. Поэтому из отеля Грибоедов был срочно припровожден в Зимний дворец. Он ехал туда в парадном мундире, в роскошном экипаже, по главной лестнице дворца поэт поднялся и сквозь ряды лакеев и камер-юнкеров направился к большому тронному залу. И вот в третьем часу пополудни, в присутствии двора и высших чинов всех войск и министерств России, Грибоедов согласно оговоренному протоколу торжественно вручил императору текст Туркманчайского договора. В этот самый момент в Петропавловской крепости загрохотал первый орудийный залп, за которым последовало еще 200. Как писали Санкт-Петербургские ведомости, немедленно за сим 201 пушечный выстрел в крепости возвестил столицу о сем благополучном событии, плоде достославных воинских подвигов и дипломатических переговоров равнообельных блестящими последствиями. Летопись, страница 109. Заметим, что в 1815 году окончательную победу над Наполеоном праздновали только 100 залпами, а теперь первую победу вперед своего царствования Николай I хотел отпраздновать с особым пафосом. Поэт был равнодушно принят Николаем I, который поздравил его с чином статского советника, наградил орденом Святой Анны второй степени с алмазами и четырьмя тысячами червонцев. Император и императрица расспросили Грибоедова о Поскивиче и его семье. А после официальной части Грибоедова, как героя дня, окружили царедворцы, генералы, многочисленные знакомые, нейсельроды, Радофиникин и другие дипломаты. Царила атмосфера восторгов и восхвалений, которая не могла не поразить Грибоедова своей пышностью и откровенностью. Поет попал в ту атмосферу столичной светской жизни, от которой он успел уже отвыкнуть во время длительных служебных странствий и военных баталий. Позже Грибоедов был награжден также учреждённый императором 15 марта 1828 года серебряной медалью за персидскую войну, которая вручалась всем участникам войны генералам, офицерам и нижним чинам. Для меня это писал Грибоедов: в ост раз дороже Анны". летопись страница 110. Эта медаль стала второй после медали за взятие Еревана боевой наградой поэта, который продолжил своими деяниями эстафету русских поэтов-воинов, начатую в эпоху Отечественной войны 1812 года, к примеру, Денисом Давыдовым, награжденным несколькими наградами, в том числе орденом Святого Георгия четвёртого класса. В последующее дореволюционное время в эту когорту попало не так уж много отечественных поэтов. К ним без всяких сомнений можно причислить лишь Михаила Лермонтова, хотя он так и не получил боевой награды после знаменитого боя под Валериком, и Николая Гумилева, награжденного трижды в 1914-15 годах знаком отличия военного ордена Георгиевского креста, в том числе орденом третьей степени. Разберемся теперь с наградами, полученными Грибоедовым. Статский советник это гражданский и светский чин пятого класса в российской табели о рангах, и он соответствовал тогда должности вице-губернатора, вице-директора департамента и председателя счетной палаты, а в военном отношении после отмены звания бригадира в 1796 году этот чин занимал промежуточное положение между званием полковника и генерал-майора. Обращение к этому чину было ваше высокородие». Он замыкал первую группу чиновничества первой, 5 классы, которая объединяла высшую номенклатуру российского государства. Получается, что Грибоедов по своему статусу оказался где-то между полковником и генералом, между вице-губернатором и губернатором, что для 33-летнего дипломата было весьма неплохо. Вспомним, что Пушкин до конца жизни с декабря 1831 года оставался всего лишь титулярным советником, имея чин девятого класса, приравнивавшийся к орлейскому капитану, при этом с декабря 1833 года он носил также звание камер-юнкера, которое считал для себя слишком незначительным. Следующий чин действительного статского советника с титулованным Ваше превосходительство давал уже право потомственного дворянства, соответствовал должности губернатора и градоначальника, а в военном отношении генерал-майора в армии и контр-адмирала на флоте. Но этот чин можно было получить только через 10 лет после получения чина статского советника, и Грибоедову уже не суждено было его носить. Да, среди русских поэтов были, конечно, и высокопоставленные чиновники. Вспомним, к примеру, что Державин, 1743-1816, являлся действительным тайным советником, второй класс, сенатором и министром юстиции Российской империи. Но то, что Грибоедов, который имел чин коллежского асессора с марта 1822 года, поднялся именно во время войны так быстро по служебной лестнице, с надворного советника июль 1826 года до коллежского советника декабрь 1827 года и статского советника март 1828 года свидетельствовало о его реальном вкладе в победы русского оружия. Что касается ордена Святой Анны второй степени с алмазами, алмазами на ордене тогда называли гранёные камешки горного хрусталя с девизом Любящим правду, благочестие и верность, том до 1831 года был самым младшим в иерархии орденов Российской империи, и получение его Грибоедовым было лишь первым шагом к признанию его заслуг наградами отечества. До этого Грибоедов был удостоен в 1819 году лишь персидским орденом Льва и Солнца второй степени, который ему вручил Абас Мирза. Конечно, более существенным для поэта стало получение им денежной премии в 4000 червонцев, учитывая его тяжелое финансовое положение. Поясним, что в России тогда существовал денежный счет на рубль серебром и рублевыми бумажными ассигнациями, при этом курс ассигнаций незначительно колебался и составлял примерно 3 рубля 60 копеек по отношению к серебру. Более редкими вхождениями были золотые монеты, в том числе червонцы, монеты номиналом 10 рублей, империалы, имевшие стоимость около 40 рублей ассигнациями. Пушкинский быт, том 1, страница 196. Однако Грибоедов получил в марте 1828 года общую сумму не менее тысяч рублей ассигнациями, а намного меньше, примерно тысячи рублей, хотя и это была довольно значительная сумма, ведь, к примеру, его годовой оклад во время службы секретарем в российском посольстве в Персии при Мазаровиче составлял около 6.600 рублей, а во время службы при Ермолове всего 2.200 рублей. В итоге премия составила сумму, равноценную заработку дипломата за много лет службы. Дело в том, что Грибоедов, получил имевшее тогда активное хождение в России именно тысячи голландских червонцев, а не золотых империалов. Курс пересчета которых на ассигнации составлял примерно 1 к 11. Показательно, что именно эту сумму, ввиду расстройства его хозяйственных дел, просил выплатить Грибоедову Паскевич в своем письме к Нессельроде от 12 февраля 1828 года. Летопись, страница 108. А сам наместник Кавказа получил от императора графский титул с приставкой Иреванский и миллион рублей. Обрескову, участвовавшему в переговорах, весьма условно было выплачено 300 тысяч рублей, всем генералам Кавказской армии по 100 тысяч рублей, а прочим чинам намного меньше, по нисходящей. Директор Азиатского департамента с 1819 по 1832 годы, непосредственный начальник Грибоедова, грек по происхождению Константин Константинович Радофиникин 1760-1838 получил лишь половину премии поэта. Не будет преувеличением сказать, что то, как встречали Грибоедова в Петербурге 14 марта 1828 года, позволяет утверждать, что ни до этого дня, ни после никто из русских поэтов не удостаивался такой высокой чести за свои подвиги и достижения, тем более выраженной публично, в парадной обстановке на виду у всех, самим императором. Слава, известность, благосостояние стали заслуженной наградой поэта, хотя причиной этой награды были не его творения, а служебная деятельность. Русская история знает слишком много примеров того, как представители поэтического цеха России, находясь в прямой или скрытой оппозиции к императорской власти, часто не только не помогали ей в делах праведных, но и порой активно мешали. Грибоедов же, несмотря на все его сложные взаимоотношения с начальством и свои идеологические воззрения, служил родине самозабвенной, без компромиссов, часто в ущерб своему поэтическому творчеству. Не будем забывать, что по сути его подвиг можно назвать военным, ведь проявил он себя во всем блеске именно в лихие военные годы, не раз рискуя своей жизнью. Если мы представим невозможное, что Грибоедов вообще не написал бы своей бессмертной трагедии, то одних его заслуг на персидском направлении было бы достаточно, чтобы он вошел в историю России в качестве выдающегося дипломата. Между тем, в оценке русских поэтов еще в дореволюционный, а потом и в советские времена, установились довольно странные штампы. Чем оппозиционнее и крамольнее был поэт, чем он больше тяготился своими обязанностями на государственной службе, тем он якобы был талантливее и ближе к народу. Это мнение с особенной откровенностью выразил известный публицист Агарёв Грибоедов спавшись от ссылки посредством родственных связей, примкнул к правительству и на дипломатическом поприще наткнулся на случайную гибель, но талант его и без того уже был погибшим. Он высказал в горе от ума все, что у него было на сердце, а дальше он ничего не мог развить в себе самом именно потому, что он примкнул к правительству, этому гробу русских талантов и русской доблести. А ведь на самом деле получалось как раз наоборот. Поэт проявил примеры доблести и таланта именно на государевой службе, и не его вина, что из-за своей загруженности делами он вынужден был отодвигать в сторону поэтические занятия. Неужели вообще написанная кем-либо поэма или сборник стихов с революционными настроениями могут перевесить на весах истории многолетнюю успешную службу, а тем более реальные подвиги на военном или политическом поприще во славу и процветание России и народов ее населяющих. И как же несуразно звучали еще совсем недавно высказывания советских литературоведов, которые не раз заявляли, что Грибоедову, изменившему идеалам декабризма, надо было не идти на службу, а уйти в отставку, не заниматься утопиями в духе проекта российской за кавказской компанией, а застыть в горестном молчании. Такой же тенденциозную оценку можно разглядеть и в романе Тынянова Смерть Вазир-Мухтара. Грибоедову посчастливилось жить в эпоху славы, когда в России, выполнявшей на востоке свою освободительную миссию по отношению ко многим народам, вновь, как в заветные Екатерининские времена, явилось место для подвига.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 Грибоедов, имевший две аудиенции у императора, был им просто очарован, кстати, как и Пушкин. Процитируем высказывание поэта о Николае I в разное время, чтобы почувствовать струну их отношений. В разговоре с ним я забыл расстояние, которое отделяет повелителя седьмой части нашей планеты от дипломатического курьера. Царь хорош, К счастью, я нашел в особе моего государя такое быстрое понятие, кроме других качеств, что полслова достаточно в разговоре с ним. Он уже наперед все постигает. Государь, отпуская меня, сказал, что он очень доволен, что побыл со мною наедине. И в итоге поэт позднее признался: "Я слишком облагодетельствован моим государем, чтобы осмелиться в чем либо ему не усердствовать". После этих слов становится понятной готовность Грибоедова служить царю и Отечеству и дальше, несмотря на такие пассажи из его писем и высказываний того времени, я решил уехать или совсем бросить службу, которую я ненавижу от всего сердца, какое бы будущее она мне не сулила. Меня опять турят в Персию, но я извинился физическую немощи Я еще никакого назначения не имею. Душевно бы желал некоторое время пробыть без дела, официального и предаться любимым моим занятиям. Не люблю я персиян, это самое коварное и предательское племя. Дайте мне мое свободное время, мое перо и чернильницу, больше мне ничего не надо. Однако реалии жизни так и не позволили Грибоедову избавиться от служебных цепей. Церемония 14 марта и роль в ней Грибоедова запомнилась многим. Князь Вяземский прекрасно отразил это в своих письмах из Петербурга к Жене, которые мы процитируем, чтобы почувствовать атмосферу тех знаменательных дней. 15 марта. Вчера гром пушек возвестил нам приезд Грибоедова, вестника мира с Персией. Вследствие Коева приобретаем мы несколько десятков миллионов рублей и область армянскую Дуаракса. Приезд его был давно обещаем и очень ожидаем, так что государь собирался даже послать к нему навстречу, чтобы проведать, что случилось с курьером. Мир был подписан 10 февраля, следовательно, ехал он не скоро. Я еще с ним не видался, вероятно, будет он хорошо награжден. Здесь говорят о значительном награждении героям персидским. Паскевичу миллион рублей, Обрезкову, дипломатическому представителю 300 тысяч, генералам по 100 тысяч. После этого я согласился бы Паскевичем быть. Сейчас барышни поехали в русском платье в дворец на персидское молебствие. 18 марта. Видел вчера Грибоедова, героя. Но, впрочем, я нашел в нем вчерашнего, то есть того же Он без сомнения был главным тружеником мира. Во-первых, сто раз умнее других, да и знал народ персидский. Я очень рад за удачу его. 19 марта. Паскевич, граф Ереванский, и дано ему миллион рублей. Обрезкову анвенская лента. Не вести его 300 тысяч рублей, которые принесли ей третьего дня в узле. Архарова старушка думала, что 30.000 И тут ей от радости сделалось дурно, узнав истину, она помножила и обморок свой на десять Грибоедову, чин статского советника, Анну с бриллиантами на шею и четыре тысячи червонцев. Всей армии действующей или действовавшей против персиян денежное награждение. В публике Паскевич затмил славу Суворова, Наполеона А Ермоловы, разумеется, говорят не иначе как с жалостью, а самые смелые с каким-то удивлением. Впрочем, кажется, он в самом деле в соображениях и планах своих был неправ. У проведения свои расчеты, торжество посредственности и уничижение ума входят иногда в итог его действий. Кланяемся и молчим. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва 1980 год, страницы 89-90. С таким же настроением эти события восприняли многие друзья и знакомые Грибоедова. Так 26 марта 1828 года полковник Муханов прислал своему брату Николаю в Петербург: "Сердечный мой поклон Вяземскому и Пушкину, также и Грибоедову. Сердечно радуюсь" Если правда, что государь щедро наградил его заслуги, и если эта награда выводит его до некоторой степени из-под зависимости семейственных отношений. Конечно, такие почести и награды не могли не вызвать у некоторых недоброжелателей Грибоедова зависть и неодобрения. Правда, в те дни выражать это открыто никто не смел. Уж слишком очевиден был триумф поэта. Какие настроения проявятся позднее, особенно после гибели Грибоедова, когда люди недалекие, злобные и не знающие обстоятельств дела, начнут обвинять Грибоедова в том, что он взорвался и сам виноват в своей гибели. Пока же царил хотя бы внешне единодушный восторг. 16 марта начальник Грибоедова Радофиникин, с которым у поэта были совсем непростые, часто натянутые и конфликтные отношения, сообщал Поскевичу: Слов не могу найти, чтобы описать вашей светлости всю радость, которую была объята петербургская публика приездом любезнейшего Грибоедова. Грибоедов поздравлен чином от самого государя, и в тот же день граф Карл Васильевич привез из дворца указы об ордене и 4000 червонцев согласно с вашим представлением. Остаётся довершить дело, чтобы дать ему дело, то и будет А сам Несельроде в тот же день писал тому же Паскевичу. "Приезд статского советника Грибоедова и привезенное им доказательство, что мир заключен и трактат подписан, преисполнили радостью сердца всех. Грибоедов награжден, соответственно заслугам его, и я уверен, что он будет полезен во многом и впредь по делам Персии". Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 607. запомним эти хвалебные слова двух начальников Грибоедова, чтобы сравнить их потом с конкретными, не всегда лицеприятными и благостными, благородными действиями этих чиновников по отношению к будущему посланнику России в Персии. Отметим также, что их твёрдое заверение о необходимости дать поэту дело, чтобы он и впредь был полезен по делам Персии, могут свидетельствовать о том, что Грибоедов, по-видимому, произвел на всех и на императора особо благоприятное впечатление, и монарх мог сразу же намекнуть на Сельроде о необходимости назначить поэта персидским посланником. Разведка дальнейших намерений Грибоедова произошла уже 16 марта, Когда поэт пришел к Радофиникину и заявил тому, что намерен побыть какое-то время без дела официального и предаться любимым своим занятиям. В тот же день Грибоедову пришлось поучаствовать в экзамене нескольких чиновников, обучавшихся в учебном отделении восточных языков при Министерстве иностранных дел вместе с создавшим это отделение почетным членом Академии наук немцем Фридрихом А де Лунгом, основателем Азиатского музея Академии наук, немцам, академиком Френом, заведующим кафедрой восточных языков, полякам Синковским и французами Шерма и Деманжем. В глаза бросалось, как это всегда было в Министерстве иностранных дел Принессельрода, засилие иностранцев. Грибоедов долгое время имея дело с такими дипломатами, как Мазорович, был сторонником привлечения на дипломатическую службу именно русских. Но от министра графа Карла Роберт фон Нессельрода, 1780-1862, занимавшего свой пост рекордные 40 лет, с 1816 по 1856 шли совсем другие посылы. Выходец из графского немецкого рода мальчик Карл родился в Лиссабоне, где его отец Вильгельм Карл был русским посланником, и что весьма символично, родился он конкретно на английском корабле. Карл до конца жизни оставался протестантом и так и не научился хорошо говорить а тем более писать по-русски. Карл учился в Берлинской гимназии, служил мичманом на русском флоте, а потом порутчиком в конной гвардии и флигель-адъютантом при Павле I. При новом императоре Александре I Карл долго исполнял дипломатические поручения в странах Европы, где сблизился с австрийским посланником Меттернихом, который на всю жизнь вдохнул в будущего министра необъяснимое преклонение перед Австрией, что сделало его проавстрийским политикам на долгие годы, а также трепетное отношение к хозяйке Марии Англии, с которой лучше никогда не ссориться. В 1812 году Нассельроде удачно женился на дочери министра финансов Гурьевой. Как и его тесть Гурьев, Нассельроде был знаменит в качестве отменного гастронома, любившего шикарно поесть и даже придумавшего несколько блюд, вошедших в историю кулинарии. Хорошо известны были пудинг Нассельроде, суп Нассельроде из репы и майонез Нассельроде. Из разных сведений, необходимых для хорошего дипломата, Иронизировал над чиновником Вигель. Усовершенствовал он себя только по одной части. По знаниям в поваренном искусстве доходил он до изящества. А Николай Лесков обыграл в своей повести левша фамилию министра как кисель вроде. В 1816 году Нессель-Рода был назначен управляющим коллегией иностранных дел, но параллельно с ним иностранные дела курировал в качестве управляющего Министерством иностранных дел грек граф Иоанн Кападистрия 1776-1831 и вплоть до 1822 года, когда Кападистрия ушел в бессрочный отпуск, став потом первым правителем независимой Греции. В стране Было как бы два министра иностранных дел, причем оба были иностранцы, соперничавшие между собой. Грибоедову выпало поработать из Кападистрий, который вел до 1822 года именно восточную политику. Есть сведения, что именно Кападистрия в 1818 году поддержал кандидатуру Грибоедова на место секретаря при поверенном в делах Персии Мазаровича. Полное собрание сочинений, том 3, страница 400. Однако вся дальнейшая дипломатическая работа Грибоедова курировалась лично на Сельроды, от взглядов и установок которого фактически зависела дальнейшая судьба и конкретное обстоятельство службы дипломата и поэта. На экзамене в азиатском департаменте Грибоедову приглянулся создававший экзамен поляк, поэт и иронист Александр Леонардович Хатско 1804-1891, которого через полтора месяца Грибоедов пригласит поехать с ним в Персию, но что весьма показательно, этому воспротивился Радофиникин, который по свидетельству Малиновского, хотел на это место поставить какого-нибудь грека. В итоге Хотско остался в России, а консулом в Персию был направлен только после гибели поэта и прослужил там 15 лет. с 1830 по 1845 год. Фамечёв Александр Грибоедов. Биография. Санкт-Петербург. 2012 год, страница 349. -я. Предоставим теперь слово самому нашему герою, который лишь 16 марта смог сесть за письмо Поскивичу, стараясь поделиться с ним увиденным и прочувствованным. Мой благодетель Поздравляю вас и себя. Все, что вы для меня желали, сбылось в полной мере. Я получил от Нессельрода уведомление, что государю угодно меня пожаловать четырьмя тысячами червонцами, анною с бриллиантами и чином статского советника. А вы, граф Ореванский и с миллионом, конечно, вы честь принесли началу нынешнего царствования, но воля ваша награда необыкновенная.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 В разговоре с ним я забыл расстояние, которое отделяет повелителя седьмой части нашей планеты от дипломатического курьера. Он с семейным участием об вас расспрашивал. Государыня тоже, вот добра, чудо. А Сашеньке Паскевич, старшая дочь генерала, об вашей жене и об вас так милостиво и так подробно разведывала, что сердце радовалось. Великий князь Михаил Палч тоже вчера я представлялся его высочеству, и представьте мое удивление, он также об вас говорит, как бы я отзывался, знает вас насквозь, дорожит вами много, долго обо всем любопытствовал и несколько раз повторял: "Я надеюсь, что Иван Федорович не сомневается в моей привязанности и в том, как мы все искренне его любим". Скажите, Осипу Федоровичу, Еосиф Федорович Паскевич, брат генерала, что если он хочет перейти совершенно в дипломаты без военного мундира, то место ему готово, иначе какого рода он только желает получить назначение, ему не откажут. Его высочество изволил к вам писать об этом и обещал мне показать что именно. Вы знаете, что одна эстафета перехвачена под Екатериноградом. Очень может быть, что и письмо это там же в воду кануло. Всего не упишешь При первом случае не забуду ни одной запятой, ни полслова из моей поездки и прибытия сюда. А теперь голова кругом идет. Я сделался важен, ваше сиятельство вдали, а я обращаюсь в атмосфере всяких великолепий. Как Александр Христофорович Бенкендорф, начальник третьего отделения, мне об вас говорил, о вашей компании, о вашем мире, о славе, о делах ваших, Ей богу, как патриот и как истинный ваш ценитель. И заметьте, что все ваши отношения с его братом Бенкендорф, генерал-адъютант, брат Бенкендорфа, ему совершенно известны и холодность и причины воля ваша, Иван Фёдорович, а вы с Бенкендорфами будьте хороши, тем более, что вы точно их любите. Да бог знает, как все умели сделать на выворот с Константином Христофоровичем, который благороднейший рыцарь в свете. Вам известно, как я к этому человеку привязан. Судите мое положение, мы с ним ужинали в карантине. Что ж, от него я узнал, будто вы публично радовались его отъезду. Кто ему эту чепуху перенес? конечно, кто-нибудь и при нем обращался вроде под лица Курганова. К счастью, что когда я что-нибудь говорю, то мне должно верить, и нетрудно мне было его убедить, что ему перенесли вздор клевету недостойную ни вас, ни его. Он уже здесь, нынче к нему съезжу. Найсельроде о вас говорит с отличным уважением. Да просто все. Царь хорош, так и все православие гремит на многие лета. Не некогда тороплюсь. А пропо Вчера мне медальку прислали за персидскую войну. Для меня это в сто раз дороже Анны. Да здравствует император! И вы, мой бесценный благодетель, как я стал вас много благодарить, то было бы глупо. Вы меня и без слов поймете. Верный ваш Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 138-139. Через полмесяца, в конце марта, начале апреля Грибоедов вновь обращается к Паскевичу с той же самой темой. Почтеннейший, истинный мой благодетель граф Иван Федорович. Вашему сиятельству я обязан всем уважением и теми приятностями, которые мне здесь ежедневно оказывают. Но от вас также я, слег в постелю, болен, замучен обедами, отравляюсь, пьют за здоровье графа иреванского, а я отпиваюсь. Сухозанет, генерал-лейтенант, принял меня в руки с самого приезда. Я был приглашен к обеду во дворец, там мы в первый раз встретились, и с тех пор он от меня не отстает, либо у него, либо у белосельских, либо у Лавалей. Впрочем, аллилуйя и хвалебным вам песням конца нет. Когда будет досуг, опишу вам, что и дорогую я встречал те же восклицания вам в похваленье. И добрым людям на усышение. Довольны ли вы? Ну вот и пятна на солнышке. Множество толков о том, что ваш характер совсем изменился, что у вас от величия голова завертелась. И вы уже никого не находите себе равного, и все человечество и подчиненных трактуете как тварь. Это хоть не прямо, а косвенно до меня доходило, но здесь без на гостинных и кабинетов. где это хором повторяется. И все таки я опираюсь на известную природную вашу порывчивость, ссылаюсь в том на стародавних ваших приятелей, которые всегда знали вас вспыльчивым человеком. И в своей общительной речи я силюсь дать понять, что возвеличившись во власти и в славе, вы очень далеки от того, чтобы усвоить себе пороки выскочки. Не сетуйте на это, почтеннейший мой благодетель, В особе самого государя, я, благодаря бога, нашел такое непритворное лестное расположение в вашу пользу, что с этой твердую опорою вы еще далеко пойдете. В усердии вашем, в способностях, в благородстве души вашей он уверен. И просто он говорил мне об вас так умно, так живо и справедливо, как никто, даже с каким-то Дружественным пристрастием заметьте, что его величеству известны все ваши недоразумения с Красовским, с Сепягиным и просто со всеми. К счастью, я нашел в особе моего государя такое быстрое понятие, кроме других качеств, что полслова достаточно в разговоре с ним. Он уже наперед все постигает. Таким образом, я вполне мог и могу пользоваться получасом, который он не всякому уделить может. О перемене вашего характера тоже дело шло и о причинах этого. Я сказал, что ответственность ваша была чрезмерная, что вы находились в обстоятельствах самых затруднительных. Обстоятельно изложил ваше положение после Ужганского дела и как оно истинно происходило, это насчет Красовского. Также о продовольствии, и что несмотря на все попечения Сипягина, вы по ту сторону гор рисковали остаться без куска хлеба. Но что ваши неудовольствия на Сипягина давно уже миновались. Наконец, прибавил я: "Ваше величество, хорошо знаете, что после верховной власти ничего нет более ответственного, как обязанности главнокомандующего и прочее и прочее. Всего не упишешь", но государь, отпуская меня, сказал, что он очень доволен, что побыл со мною наедине. Это на днях было, а я рад душевно, что кроме правды Ничего лишнего у меня не вырвалось. В обыкновенном положении души это со мною иначе и быть не может. Но тут легко можно было завлечься, чтобы себя либо свое дело, либо другого выставить в лучшем свете. Ей-богу, как вас любит царь ваш. Понимаю теперь, что вы должны каждое слово его принимать за Евангелие, особенно теперь, бывшие осыпаны его милостями. Меня опять турят в Персию. Чуть было не послали с сертификацией, но я извинился физическую немощью. Полное собрание сочинений, том 3, страница 140-142. Как видим, Грибоедов добавляет в восторженные краски и критические замечания, звучащие по отношению к Паскевичу в Петербурге, и опять восторгается императором, а главное, подтверждает тот факт, что уже в марте ему предлагалось ехать с ратификацией туркманчайского договора в Персию, от чего ему удалось в итоге отвертеться. Кроме того, в этом и предыдущем письме Грибоедов упомянул о тех многочисленных встречах, которые он имел за прошедшие дни. Назовем лишь упомянутые Грибоедовым имена, прежде всего, различных царедворцев и чиновников без их расшифровки, но в той же Очередности поняв, каким широким оказался тогда круг общения поэта, Башилов, Андронников с ума сошел, на веревке не сдержишь, с тех пор, как удостоился видеть государя и поручик гвардии, Чевкин, Сухозанет, Белосельские, Лавали, Чернышов, Левашов, князь Долгорукий, Депрарадович, Опперман, граф Толстой, Кутузов, Чилищев, Родофиникин и Несельроде. Я все утро пробовал с Родофиником, а потом с Нессель родом», — иронично писал поэт граф Дибич, Сологубовы. Поутру я на минуту заезжал к Сологубовым: какая хорошенькая невеста у Обрезского чуда, это важнее его лент и амбассадорства. Проходит еще несколько дней, и 12 апреля 1828 года Грибоедов вновь пишет Паскевичу, теперь уже кратко, прямо из азиатского департамента. Почтеннейший, мой дражайший благодетель. Сейчас мне в департаменте объявил Радофиникин, что к вашему сиятельству отправляется курьер с ратификациями. Новым я вам сказать нечего. Притом в присутственном месте не так вольно слова льются. Я еще нового назначения никакого не имею, да если и не получу, да мимо идет меня чаша сия. Душевно бы желал некоторое время пробыть без дела официального и предаться любимым моим занятиям. В английском клубе здесь пили за здоровье графа Ереванского и изготовили ему диплом в почетные члены. Скоро ли и сами вы лично двинетесь на врага Христовой церкви. Прощайте с чувством полного уважения, любви и благодарности вашего сиятельства, всепокорнейший слуга Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3. Страница 143. В этом письме Грибоедов даже радуется, что у него нет никакого назначения, желая пробыть пока без должности. Поэт в Петербурге, где ему суждено будет провести очень много времени по меркам его походно-бивачной жизни, 82 дня, впервые за долгие месяцы получает возможность отдохнуть и пообщаться со старыми друзьями, знакомыми. И что очень важно для нашего повествования, сблизится со многими дорогими его сердцу людьми: Вяземским, Крыловым, Каรมзиным, Жуковским и, конечно же, Пушкиным.